Людские взоры видели и оплакивали ее мученичество, и ни одно сердце при встрече с нею начинало биться сильнее. Словом, она в рудниках чувствовала себя окруженной сочувствовавшими ей людьми. Но как пробудить сострадание в медведях? Как проложить себе дорогу сквозь дремучие леса? Как растопить вечные льды беспредельной тундры? Как защититься от невыносимого холода в жалкой лачуге. И как прожить с мужем и пятью детьми в сотне, а может быть и больше миль от ближайшего человеческого жилья, если не считать надсмотрщика засыльно поселенцами. Моё преклонение вызывает не только покорность княгини воле проведения, но и эти полные красноречия и нежности слова, которые она нашла в своем сердце, и которые сломили сопротивление ее мужа, убедив его в том, что, страдая вместе с ним, она менее несчастна, чем была бы в Петербурге, где ее окружали бы все жизненные удобства, но где она была бы далеко от него. Это торжество преданности, увенчанное успехом, потому что князь в конце концов согласился. Представляется мне чудом женской чуткости силы и любви. Жертвовать собой – благородное и редкое качество, но заставить другого принять такую жертву, выше этого нет ничего на земле. Ныне отец и мать, лишенные всякой помощи, сломленные столькими несчастьями в прошлом и мрачной неизвестностью в будущем, затерянные в пустыне, наказанные в своих ни в чем не повинных детях, не знают как жить чем поддерживать существование детей последние каторжники от рождения парии императорской россии без отечества без рода без племени но их нужно кормить одевать и обувать разве может мать как бы горда как бы возвышена душой она не была разве может мать допустить чтобы плоть от плоти ее погибла нет она унижается и молит о пощаде. Сильная женщина побеждена отчаявшейся матерью. Она видит, что ее дети больны и не может им ничем помочь. У нее нет никаких средств облегчить их страдания, вылечить их, спасти им жизнь. Отец, потрясенный горем, позволяет ей действовать так, как подсказывает сердце. И княгиня, простив жестокость первого отказа, просить о милости, значит прощать, опять шлет письмо из Сибири. Оно адресовано семье, но предназначено императору. Для того, чтобы познакомить меня с этим письмом, мне и помешали уехать. Но я не жалею об отсрочке отъезда. Я никогда не читал ничего трогательнее и проще. Такие подвиги не нуждаются в словах. Княгиня пользуется своим положением героини, Она лаконична даже тогда, когда дело идет о жизни ее детей. В нескольких строках она описывает свое положение без декламации, без жалоб. Она не унижается до красноречия, факты сами говорят за себя. Она кончает просьбой о единственной милости, о разрешении жить где-либо, где есть медицинская помощь, чтобы можно было достать лекарства для больных детей. окрестности Тобольска, Иркутска или Оренбурга показались бы ей раем. В конце письма она не говорит об императоре, она забывает обо всем и думает только о своем муже. В ее словах дышит неподдельное и благородное чувство, которое одно могло бы заставить забыть самое тяжкое преступление. Но она невинна, а монарх, к которому она обращается, всемогущ И только бог судит его поступки. я очень несчастна пишет она, но если бы мне было суждено пережить все снова, я поступила бы точно так же. письмо княгини пришло по назначению император его прочел нашелся храбрый человек, осмелившийся не только отнести его к грозному монарху, но и поддержать просьбу опальной родственницы. Они говорят с царем не иначе как о преступнице. Между тем, как в любой другой стране, только бы гордились родственными связями с такой жертвой супружеского героизма.